— Что тебе нужно? — обратился я к мужику. — Я от графа, ваше благородие. Граф, изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с. — Разве граф приехал? — удивился я. — Точно так, ваше благородие. Вчера с ночью приехали. Письмо вот изволитес. Опять черти принесли, — проговорил мой поликарп. Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься. — Молчи, тебя не спрашивают. — Меня и спрашивать не надо, сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме. Чисть потом, и за три дня не вычистишь. — А что теперь граф делает? — спросил я мужика. — Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали. До беды рыбку удили в купальниц. Как прикажете отвечать? Я распечатал письмо и прочел в нем следующее. — «Милый Ликок, если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то ни минута, ни медля облекайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлой ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю, тебя не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером».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 свидетельствовали, что мой недалекий друг много и почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо. В письме отсутствовало местоимение, которое и старательно обоедены деепричастия, то и другое редко удается графу в один присест. «Как прикажете ответить?» — повторил мужик. Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья. Я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его. Честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой поликарп величал свинюшником, и которая два года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг.